Над ее вершиной заклубилось разноцветное сияние, сгустилось в шар и вдруг устремилось вверх, точно копье в вертикальном полете, пронизывающее глубины неба. Над сиянием встала тонкая колонна, похожая на вихревой столб, смерч. По столбу струились вверх, спирально завиваясь по его поверхности ослепительно светящаяся голубая дымка. Направленное излучение пронизывало земную атмосферу, образуя постоянный канал для приема и передачи на внешние станции, служившие вместо провода. Там, на высоте 36 тысяч километров над Землей, висел суточный спутник, большая станция, обращавшаяся вокруг планеты за сутки в плоскости экватора и от того, как бы неподвижно стоявшая над горой Кения в Восточной Африке, точкой, выбранной для постоянного сообщения с внешними станциями. Другой большой спутник вращался на высоте 57 тысяч километров через полюсы по Меридиану и сообщался с Тибетской приемно-передающей обсерваторией. Там условия образования передаточного канала были лучшими, но зато отсутствовало постоянное сообщение. Эти два больших спутника – соединились еще с несколькими автоматическими станциями, располагавшимися вокруг всей Земли. Узкая панель справа погасла, канал включился в приемную станцию спутника. Теперь засветился жемчужный, оправленный в золото экран. В центре его появилась причудливо увеличенная фигура, стала яснее, улыбнулась громадным ртом. Гурган Один из наблюдателей суточного спутника вырос на экране сказочным исполином. Он весело кивнул и, вытянув трехметровую руку, включил все окружение внешних станций нашей планеты. Оно сомкнулось воедино посланной с Земли силой. Во все стороны Вселенной устремились чувствительные глаза приемников. Тусклая красная звезда в созвездии единорога С планет, которой недавно раздался призыв, лучше фиксировалась со спутника 57, и Гурган соединился с ним. Только три четверти часа мог продолжаться невидимый контакт Земли и другой звезды. Нельзя было терять ни минуты этого драгоценного времени. По знаку дар ветра Веда встала на отливавший синим блеском круг металла перед экраном.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 Электронные переводные машины обратят символы в звук живой-чужой речи. Жаль только, думал Дар ветер, что те далекие, не услышат звучного мягкого голоса женщины-земли, не поймут его выразительности. Кто знает, как устроены их уши? Могут быть разные типы слуха. Только зрение – повсюду использующие проницающую атмосферу часть электромагнитных колебаний почти одинаково во всей Вселенной, и они увидят очаровательную, горящую волнением веду.